Глава двадцать первая Де Холост Меня окружали холодные тёмные стены, Лишь свечи давали хоть какой-то свет. Передо мной, раскинув руки, Висела девушка, скованная цепями. Её волосы растрепались, Лицо исхудало, А алого цвета глаза потеряли Какой-либо жизненный блеск от голода. «Так и будешь молчать!» произнесла я. «Скажи, кто твой хозяин? И твои мучения прекратятся!» «Ты от меня ничего не добьешься!» Криво усмехнувшись, ответила Аврил. С тех пор, как советник вернулся и поведал мне о ее предательстве, мы расторгли с ней договор и упекли в темницу. Но она до сих пор ничего путного так и не сказала. «Открывай крышу!» «Приказала я палачу». Мужчина дернул за рычаг, и крыша медленно раскрывалась, впуская лучи солнечного света. Постепенно приближаясь к девушке, они начинали ее обжигать. Аврил пыталась все дальше отодвинуться в тень, но когда лучи ее достигли, она истошно закричала от боли. «Ваше Величество!» – ворвался главнокомандующий. «Я же просила не беспокоить!» «Раздраженно отозвалась я. «У меня допрос в самом разгаре!» «Прошу прощения, Ваше Величество!» «Склонился мужчина». «Но прибыла Алая Ведьма и настаивает на срочной встрече с вами. Она вас ожидает в приемной». Я махнула рукой палачу, чтобы он закрыл крышу, и отправилась в свой кабинет. Проходя мимо секретаря, я заметила, что здесь находится не только Сабина, С ней был еще незнакомый мне юноша, седовласый старец и кот. «Проходите!» – обратилась я к ним, и мы зашли в мой кабинет. Обернувшись, я внимательно посмотрела на своих гостей. На Сабине не было лица. Кот, которого она держала на руках, нервно взмахивал хвостом. Юноша нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Лишь старец с любопытством рассматривал внутреннее убранство. Что привело их ко мне? Прошу прощения за мою бестактность, но вы сейчас совсем не вовремя. Надеюсь, дело, по которому вы прибыли, не терпит отлагательств. — Ваше Величество, прошу нас извинить за незваный визит, — начала ведьма. «Но дело действительно серьезное и срочное. Помните, вы давали мне склянку с кровью одного из новообращенных? Я ее внимательно изучила несколько раз. Они были обращены неизвестным мне вампиром. Но помимо этого, я смогла увидеть кое-что еще. Следы от магии одного из нашего с вами общего знакомого». «К их обращению причастен Зера». «Хорошо, это мне понятно», – произнесла я. «Но зачем для того, чтобы сообщить мне об этом, нужно было приводить своих спутников?» «Ваше Величество, простите нас за бестактность поклонившись, промолвил юноша. «Мы вам не представились. Я Каюс, адепт Академии Дейлинц». Сын Зеро И друг вашей сестры Затем он указал рукой на старца Это Гарри Штольц Ректор английской академии Хогернест И глава клана Грифффорд А на руках у ректора Сабины Фамильяр Софи Вашу сестру похитили Без прелюдий прохрипел старик Смысл его слов не сразу дошел до меня. А когда дошел, то земля начала уходить из-под ног. Каос быстро подбежал ко мне и, взяв под руку, помог присесть. «Кто?» – прошептала я из-за резко пересохшего горла. «Мы полагаем, что это был мой отец», – ответил юноша. «В вашем клане есть вампир по имени Аврил. Она моя тетушка». «Если позволите, я бы хотел с ней поговорить. Она может что-нибудь знать о его планах и местонахождении». «Аврил!» «Я попыталась собраться. Боюсь, сейчас это не совсем возможно. Ваша дражайшая тетушка в темнице по обвинению в измене». «Ваше Величество!» Юноша опустился на одно колено возле меня. «Позвольте мне поговорить с ней. Уверен?» «Я смогу до нее достучаться». «Хорошо», – немного поразмыслив, ответила я. «Следуйте за мной». Мы вошли в темницу. Мои спутники, проследовав за мной, ахнули от увиденного. «Тетушка». Тут же подбежал к ней Каюс, осторожно обхватив ее лицо руками. «Оставь нас!» – приказала я палачу, и мужчина вышел. «Каюс! Милый!» прохрипела девушка, с трудом сумев улыбнуться. «Тебе сильно больно?» Обеспокоенно спросил он. «Я думал, я боялся, что больше не увижу тебя». «Я так рада, что в последние минуты своей жизни увидела тебя!» Со слезами на глазах промолвила она. «Тетя Аврил, нам нужна твоя помощь!» Он с мольбой посмотрел на нее. «Скажи, где мой отец?» Нет Упрямо покачала она головой Почему? Ты посмотри, что он с тобой сделал Он убил твоего ребенка Он его вернет Он обещал, что его вернет Тетя Аврил Это невозможно Возможно, милый Ты тому доказательство Я не был мертв, тетя «Когда он заключил сделку со смертью, я был еще жив, а твой ребенок мертв. Его не вернуть». «Нет!» – из ее глаз потекли горькие слезы. «Он обещал!» «Мне жаль!» – ответил юноша и обнял ее, успокаивающе поглаживая по голове. «Извините, но я не знаю, где мой брат». Успокоившись, ответила девушка. «Он всегда связывался со мной через посредника. Последний раз мы с ним виделись четыре года назад». Вышли мы из комнаты полностью разбитые и потерянные. Что делать дальше? Где искать Софи? Мы просто не знали. Мы направились в гостиную, где гостям предложили чай, а мне – стакан человеческой крови. «А что, если с помощью магии обнаружить ее местонахождение?» – предложила я. «Это первое, что мы сделали», – ответила Сабина. «Но ее скрыли. Даже магия не показывает, где она». «А кот?» – посмотрела я на животное. «Он разве не может ее почувствовать?» «Фамильяр может ощущать своего хозяина, чувствовать опасность» но не находить его местоположение. Думай, Нэтали, думай. Должен быть способ ее отыскать. Магия здесь бессильна. Искать своими силами придется слишком долго. За это время кто знает, что с ней сделает Зера? «Карин!» — вырвалась у меня. «Точно! Карин может ее найти!» Я мерила шагами комнату, все больше нервничая. Прошло уже два часа с тех пор, как Сабина с аланом исчезли в портале, отправившись за Карином. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», – произнёс Каос. «Они скоро вернутся». Стоило ему произнести эти слова, как в конце гостиной образовался яркий свет, откуда вышел алан за ним Его Величество Рауф, Дженнифер со своим братом, Карин, Дарья, и замыкала их Сабина». «Рад вас видеть в добром здравии, Ваше Величество!» произнес Рауф, склонив голову в знак приветствия. «Добро пожаловать!» ответила я и с неодобрением посмотрела на Дарью. Только ее здесь не хватало. «Несмотря на ваши разногласия, моя племянница тоже хочет помочь», промолвил мужчина, заметив мой взгляд. «Нам уже поведали о случившемся». Завтра на частном самолете прибудут остальные члены моего клана. Также я послал весть Джеку. Добавил карен Он тоже скоро будет здесь. Благодарю, вздохнула я. карен ты можешь найти Софи? Могу попробовать, ваше величество, но ничего обещать не буду. Как я понял, она скрыта магией. Моя сила... Тоже часть магии Поэтому не могу гарантировать, что мой дар сработает в этом случае Хорошо Мы расположились на диванах Пока мы ждем, предлагаю продумать план действий Что нам известно о Балфуре и его сообщниках? Спросил Рауф Балфур умен, хитер и силен Ответил Гарри На что Рауф с любопытством посмотрел на него. «Прошу прощения, я вам не представила наших гостей», – промолвила я. «Это Гари ректор английской академии Хогернест и глава английского клана «Ведьм». Затем я указала на каюса. А этот молодой юноша – Каюс, адепт академии Дейлинс, друг Софи и сын Зера». «Интересно, как сын Зеро оказался другом софии «С неодобрением», — спросил Карин. «Поверьте, ваше высочество, я своего отца ненавижу сильнее, чем вы», — ответил Кай. «Предлагаю вернуться к насущному». Я прервала их начинающуюся перепалку и обратилась к старцу. «Прошу, продолжайте». «Баалфур был самым юным магом из старейшин моего клана», – продолжил он. «Он подавал большие надежды. В свое время у него была семья – супруга Лилиана и дочь Элизабет. Но после того, как их убили, он изменился. Баалфур стал одержим истреблением вампиров и оборотней». В день смерти своей дочери он обратился к одному из наших старейшин. К Виктору. Но тот отказался с ним сотрудничать. Балфору это очень не понравилось. Он наслал смертельное проклятие на Виктора и всю его семью. Меньше чем через год Виктор умер. А вместе с ним и вся его семья. Балфур очень редко действует собственными руками. Полагаю, он хочет развязать войну между вампирами и оборотнями. Разоблачить их перед людьми, чтобы началась Вторая мировая война между смертными и сверхъестественными существами. «О его сообщниках нам мало что известно», добавила Сабина. «Возможно, один из них — Зера. Но это лишь наше предположение». «Нет», — подал голос Каос. «Мой отец точно один из его сообщников. Еще когда я с ним жил, он мне рассказывал об одном могущественном маге» который поможет ему в выполнении его плана. Вот только какого плана он мне не говорил. Считал, что я еще слишком мал, чтобы знать такие подробности. «Хорошо, это все понятно», — сказала я. «Но зачем ему Софи?» «Софи трибрит», — ответил Гарри. «Для Балфура она сильный соперник». «Он собирается сначала избавиться от неё, а затем уже от всех вампиров и оборотней». «Но она же еще полностью не владеет своей магией», – возразила я. «Так и есть», – ответила Сабина. «Но несмотря на это, она сильнее, чем думает. Такую магию, как у неё, такую силу, я еще никогда не видела». Для некоторых боевых заклинаний ей даже не обязательно произносить их вслух. Она просто представляет то, что хочет сделать, и делает это. На следующий день прибыли члены клана Лаосан и Джек со своим кланом. После того, как Карен смог обнаружить Софи, мы все собрались в тронном зале и озвучили план действий. По нашим сведениям, Софи находилась в Румынии в замке Корвинов. «Этот замок соединяют два моста», – начал Карин. «Мы зайдем со стороны леса. Аксель», – он указал на брата Дженнифер, – «подорвет стену в темнице, где держит герцогиню Софи, но только после того, как Фрей...» Он указал на высокого темноволосого широкоплечего мужчину в зале. «Обнаружит местоположение темницы!» «Нашей главной задачей является освободить герцогиню Софи Костелл», добавил Рауф. «И только после этого мы начнем атаковать. Хочу вас сразу предупредить. Бой будет трудным. Вполне вероятно, многие погибнут. Но суть такова». Либо мы убьем Балфура и его приспешников, либо они нас. «Кто не желает сражаться, могут покинуть эту комнату», обратилась я ко всем присутствующим. Но все остались на месте. Они понимали, на что идут, и знали, что от исхода боя зависит и их жизнь, их будущее. «Балфур знает о клане Лаусан. — произнес старец. — Но он не знает, каким даром вы обладаете. В этом ваше преимущество. — Хоть бы мы успели, — вздохнув, шепотом произнесла я. — Успеем, — ответил мне Джек, успокаивающе взяв за руку.